Эпилог Три года спустя Агата Адам, шепчу в трубку, прикрывает динамик рукой. Взглядом буравлю табличку на кабинете моей матери. Переживаю безумно. Сердце не на месте, а в животе бьются в истерике бабочки. Передумал? Не приедет? Зачем мы только начали все это? «Слушаю тебя внимательно, дорогая». Звучит слишком чётко и совсем рядом. И бабочки замирают в предвкушении. Лёгкий поцелуй касается затылка, а тёплые руки ложатся на плечи. «Через две минуты у нас приём», — разворачиваюсь к Адаму. «Надо бы успокоиться, но рядом с ним я начинаю дрожать сильнее. Мы ещё ближе к нашей мечте, и это волнительно». «Думаешь, Алевтина Павловна прогонит нас из-за опоздания?» Смеется он и касается губами моего лба. «Саму процедуру другой репродуктолог проводить будет», напоминаю мужу. И умолкаю, всматриваясь в лицо любимого мужчины. Не верю, что он согласился на ЭКО. Единственный шанс обзавестись ребенком для нас двоих. В нашей ситуации иного не дано. Можно было отчаяться и отказаться от этой затеи после неудачных попыток забеременеть естественным путём, но сдаваться не в характере Тумановых. Как только я доучилась и выпустилась из института, мы обратились к маме. Адам прошёл со мной все этапы подготовки, следовал каждому назначению врача, поддерживал меня и находится рядом сейчас, в решающий день. Не струсил, не сбежал, не бросил. Наоборот, приободряет и толкает идти до конца. Мой мужчина, на которого всегда можно положиться и для которого я идеальна, несмотря ни на что. Дверь за спиной распахивается, и из кабинета, переговариваясь, выходит Марк с женой. Я знала, что мы пересечёмся сегодня. Мама назначила Злате плановое УЗИ. «Переела мелкая?» В привычной шутливой манере Адам приветствует невестку. Аккуратно приобнимает её, стараясь не давить на округлый, уже заметный живот. «Ага, вот стошнит меня от твоего парфюма. Узнаешь, чем именно?» — дерзит Злата. Марк молчит, выглядит напряжённым. Сосредоточенно изучает обменную карту жены, заботится о ней. «Нам сейчас на второй этаж». Важно заявляет, пролистав документы. «Привет, Адам!» — бросает небрежно. «Голова не кружится?» — переводит взгляд на Злату, обхватывает ее за талию, поддерживая. Они долго не решались на третьего ребенка, потому что Марк беспокоился о здоровье жены, у которой отрицательный резус крови. И как только Злата забеременела, сразу оформил ее в клинику под наблюдение моей матери. Заявил, что если Береснева их двойняшек сумела в своё время сохранить, то и будущего малыша он только ей доверит. «Всё нормально», — хихикает рыжая. «Сказали уже, кто у вас будет?» Интересуюсь аккуратно. По срокам УЗИ должно было показать пол. «Девчонка», — отвлекаясь от бумаг, искренне улыбается Марк. «Ждём копию рыжули». Целует в щеку смущенную жену. «Удачи вам!» — тихонько шепчет мне Злата. «Мы сильно сдружились за эти годы, и она в курсе, зачем мы с Адамом сегодня в клинике. Переживает о нас не меньше, чем мы сами. Тумановы уходят, а на пороге появляется моя мать». «Так, Агата, проходи!» — указывает рукой на одно из помещений, где все должно быть уже готово, а потом коситься на Адама. «А тебе в другой кабинет, должен помнить какой!» Чуть заметно улыбается. «Успею!» — прячет руки в карманы. «Я пока прослежу, чтобы вы тут, кого получше меня, не присмотрели!» отвечает колкостью. «А то, мало ли, вдруг Генофонт идеальнее подвернется!» «Иди уже, шутник!» — бархатно смеется мама. И не нервничайте оба. Все хорошо будет, — добавляет серьезнее. Чмокнув Адама, я следую за мамой и моим репродуктологом. Мысленно молюсь, чтобы у нас с мужем все получилось. Через несколько недель. Адам. Толкаю дверь, и она поддается. Бросаю ключи вместе с брелоком от машины на тумбу в коридоре. «Красавица моя, ты где?» – выкрикиваю в пустоту холла, пока скидываю обувь. Делаю пару шагов, осматриваюсь в поисках Агаты. Начинаю нервничать. Она позвонила около часа назад, попросила приехать. Я как раз проводил деловую встречу по поводу часового бизнеса, который все-таки смог развить в России. Важную роль на старте сыграл кредит от отца. Я был удивлен, когда он, узнав о моих планах от Марка, вдруг решил поддержать меня. Не настаивал и не угрожал, как делал это раньше, с самого моего детства, а предложил купить у меня акции. Я понимал, что это его хитрый план, но согласился. Сейчас отец упорно отказывается от процентов, хотя прибыль только растет уже второй год. Бизнес полностью в моих руках и моего маленького преемника в лице Макса. Я наслаждаюсь любимым делом, но ни на секунду не забываю о семье поэтому, услышав в трубке дрожащий голос Агаты, сразу рванул домой. «Малышка, не пугай меня!» — заглядываю в кабинет, но там пусто. «Дети дома?» — направляюсь в кухню, включаю свет. «Тройняшек родители привезут скоро!» — слышу слабый ответ Агаты и вздрагиваю от неожиданности. Осматриваюсь, реагируя на звук и нахожу свою любимую, но странную в данный момент жену. Сидит в кресле, подобрав ноги под себя, и какую-то папку в руках теребит. «Ты чего так пугаешь?» — выдыхаю нервно. Приблизившись, опускаюсь перед ней, обхватываю ее трясущиеся руки, поглаживаю подушечками пальцев, а сам пытаюсь поймать огатовый взгляд. «И долго ты так просидела в темноте?» — спрашиваю тихо, а она плечами пожимает. «Не могу», — протягивает мне бумаги. Давай ты посмотришь, что там. Опускаю глаза, цепляюсь за логотип и название клиники. Догадываюсь мгновенно, что внутри. Отрицательно качнув головой, встаю на ноги. Агата следует моему примеру, смотрит умоляюще. Не понимает, что я последний человек в мире, кому можно доверять хоть что-то, связанное с медициной. После ситуации с Алёшкой я боюсь опять что-нибудь перепутать. Результат анализа крови на ХГЧ пришел, объясняет, тыкая в меня листами. Но я шарахаюсь от них, как от огня. У меня смелости не хватает заглянуть. Давай ты. Кто в доме мужчина манипулирует мною, сделав просящие глазки? После ЭКО прошло достаточно времени, чтобы анализ показал, беременна ли Агата. В ее руках сейчас наше будущее. А кто в доме дипломированный гинеколог, парирую я. Нет уж, выдыхаю хмуро. Сама. Наверное, со стороны я выгляжу как равнодушный козел, но это не так. Я правда хотел бы, чтобы у нас появился малыш. Преодолеть все периоды вместе с Агатой, следить, как ребенок растет и развивается, искать в нем свои черты, ловить изменения. По воле судьбы и собственной безалаберности я был лишен всего этого и остро желаю наверстать упущенное. Порой даже завидую Марку, у которого жена на шестом месяце. А еще какое-то чувство соперничества царапает душу. Все время после процедуры я ждал результата не меньше, чем Агата, но при этом не подавал вида, ведь в случае неудачи она решит, что разочаровала меня. «Адам!» — зовет строго. «Давай сделаем это вместе. На панике нахожу самый оптимальный вариант. Сажусь в кресло, которое хранит тепло Агаты, Притягиваю ее к себе и устраиваю на коленях. Киваю на папку, требую ее развернуть. Хорошо. Открывает и листает, лихорадочно сминая края бумаги и надрывая в некоторых местах. Провожу ладонью по спинке жены, успокаивая ее, целую в щеку, касаясь губами острого подбородка, и отклоняюсь, чтобы видеть лицо. Пока Агата вчитывается в результаты, я неотрывно смотрю на нее, впитываю каждую эмоцию, анализирую. Судя по тому, как она бледнеет, делаю вывод, что у нас ничего не получилось. Обнимаю жену крепче, готовлюсь утешать. И ругаю себя мысленно, надо было отговорить ее от ЭКО. У нас есть трое замечательных детей, а все эти лишние мучения были ни к чему. Все зря. «Шикарная моя», — подбираю правильные слова, — «даже если результат положительный» перебивает меня резко. «Что?» — выпрямляюсь от неожиданности, и Агата ёрзает у меня на коленях. «Я беременна», — Сипло произносит, чуть не плача, и улыбается. «У нас будет ещё один крошка туманов», — отбросив бумаги, обвивает мою шею руками. «Серьёзно?» — не могу отойти от шока. «Нет, я мечтал об этом вместе с Агатой, но...» Не верил до последнего. «Адам, прекрати!» Заливисто смеется она над моей реакцией, хлопает меня по плечу игриво и опять обнимает. «Да!» «Лучшая новость», — заторможенно выдаю. Жена укоризненно качает головой, вздыхает протяжно и шумно, а потом целует меня, ощущаю улыбку на ее губах, пробую, наслаждаюсь вкусом и расслабляюсь сам. «Скоро я буду отцом. Еще раз. «Мам! Пап! А Васюна сегодня двойку за поведение получила!» Из холла летит звонкий голос Ксюши. «Фу! Ябеда-корябеда!» — кривляется та в ответ, и, обогнав сестру, раньше нее забегает в кухню. «Женщины просто невыносимые создания!» — надменно с налетом снисхождения, — говорит Макс. «Не знаю, где он набрался таких фраз, но каждый раз получаю за него от Агаты. Она убеждена, что именно я учу его плохому». «Что?», — фыркает она, — «опять меня обвинить собирается». Рассмеявшись, чмокаю ее в щеку. «Встаем за секунду до того, как в кухню заходят Бересневы в верхней одежде. Они планируют передать нам детей, как обычно, и уехать домой, чтобы не мешать» однако сегодня особенный вечер думаю агата хотела бы провести его с родителями сергей а ты почему с пустыми руками многозначительно смотрю на тесте агата толкает меня в бок но ведь сама молчит не спешит сообщать радостную новость стесняется на мои плечи эту миссию возложила и я справляюсь как умею а мы о чем-то договаривались? Теряется Береснев, почесывая подбородок. «Старость не радость!» — тяну я с сарказмом под глухой кашель жены. «Но тебе можно! Скоро четырежды дедом станешь!» Сергей не реагирует, впадает в ступор. «Неужели? Поздравляю, дети мои!» алевтина догадывается незамедлительно и обнимает дочь, пока глава их семейства зависает. Хмыкаю победно, все-таки не я один такой тугодум. Надеюсь, наши женщины простят нам это. Дружески хлопаю тестя по плечу, негромко объясняю все и подталкиваю его к Агате. Дочь, поздравь, инструктирую. Родителям позвони, напоминает мне. Ладно, один-один. Сергей прав. Они не простят мне, если я не скажу им об этом вовремя. Выскользнув в холл, делаю видеозвонок. Надеюсь на быстрый разговор, но мама сначала плачет, потом зовет отца, а напоследок требует передать трубку Агате. Общается с ней, как с родной дочерью. А я стою рядом с теплом, наблюдая за происходящим. У нас будет братик или сестричка, тройняшки водят хороводы вокруг. Детский смех разливается по дому, заполняет каждый уголок. Невольно улыбаюсь. Вот такое оно, семейное счастье, к которому я никогда не стремился. Но именно его мне не хватало в жизни. И я становлюсь еще счастливее, когда через несколько месяцев иду с Агатой на УЗИ. Узнаю, что малыш в полном порядке и чувствует себя прекрасно. Даже не спрашиваю пол, потому что это совершенно не важно. Обращаю внимание на реакцию Агаты, когда врач объявляет, что у нас будет мальчик. Она рада. А я благодарен судьбе за то, что подарила такую большую семью. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читали Софья Шамаева и Артем Таиров.